Эпилог. 2 месяца спустя. Лёжа на широкой кровати в нашей скале спальне, я с ужасом наблюдала, как муж раскладывает на белой чистой простыне тонкие медицинские ножи с вычерным названием и молоточки. Меня начинало тихо трясти. Ощутив это, мой дракон поднял взгляд и укоризненно покачал головой, отложил в сторону самый большой молоточек и подошёл ко мне. Матрас прогнулся под его весом, когда он сел рядом. Взяв мою ладонь, Калез жал ее и, подняв, нежно поцеловал костяшки пальцев. Мы ведь уже обсуждали это, Алисия. Негромко произнес он. Больно не будет. Валенца сделал такой отвар, что ты ничего и не поймешь. Его слова не успокоили, только добавили волнения. Когда его пить? Голос предательски дрогнул, выдавая страх. Сейчас. Он заглянул в мои глаза. Успокойся, моя любовь, и я не допущу боли, клянусь. Все самое сложное уже позади. Мы убрали отеки, воспаление. Осталась такая малость. Наберись храбрости, моя Лера, и ничего не бойся. Я с тобой. Мы пройдем через это вместе. Мне неспокойно, шипнула я. Знаю, что должна еще немного потерпеть, но один раз пройдя через всю эту боль, я так боюсь ее повторения. Ты накручиваешь себя. Он улыбнулся. Вечером я тщательно укутаю тебя и вынесу в сад. На небе собираются тяжёлые тучи, и скорее всего, выпадет снег, первый в этом году. Мы погуляем и подышим морозным воздухом. Ты ведь любишь зиму. Люблю, выдохнула я. И первый снег тоже. Дверь скрипнула, и в спальню вошли Валенса и бледная Талия. Она волновалась не меньше его, а может и больше. Деревянная кружка в её руках заметно дрожала. Так, выпить всё до конца, скомандовал целитель. Подушку из-под головы вытащить и убрать лишнее. Талия заспешила ко мне. Коля помог сесть и скинул подушку на сундук за изголовьем, вручив мне отвар. Сестра замялась. Он немного горький, но терпимо, пробормотала она. Я пробовала. Сделав глоток, сморщилась, но деваться было некуда. Я медленно цыдила эту горечь. Залпом лера. Ну что же ты, пожурил Валенца и раскрыл свой лекарский ящичек. Пей и не задерживай всех. Жалобно взглянув на Кале, всё же сделала, как сказали. Во рту остался вязкий привкус свежей полыни. Забрав у меня кружку, муж уложил на простыню и, подняв подол белоснежной ночной рубашки, встал с постели. Он зашёл мне за голову и снова, поймав мои руки, завёл их вверх, крепко стиснув Калия испугалась, я не на шутку. Что бы ты ни мешала, Алисия. Он попытался изобразить улыбку, но глаза выдавали его напряжение. Я буду держать, чтобы всё было хорошо. Он кивнул Талии. Та выставила две деревянные стойки по разным сторонам кровати и натянула на них простыню, отгородив от меня валенса. Теперь я видела своё тело только до пояса. Зачем это? мой голос упал до шёпота. "Чтобы ты не пыталась смотреть, что там делают", пояснила Талия, расправляя материю. "Это просто, чтобы не волноваться, сестра. У страха глаза велики, а так ты ничего не чувствуешь и ничего не увидишь". За простынёй началась какая-то возня. Валенсо слегка ударил молоточком по травмированному колену. Я охнула и дёрнула ногой. Мою конечность тут же поймали и выровняли. Лея не шевелились. Послышалось старческое борчание. Лежиц мирно, а то свяжу. Что? охнула я. Это он шутит. Голос Коле стал суровым и жёстким. Шучу, шучу, отозвался целитель. Так, девёнка, давай сюда фиксатор, без него никак. Таля, пожав плечами, вытащила из-под кровати некий деревянный каркас и затащила его за ширму. Судя по ощущениям, мою ногу поместили в него и чем-то сжали. "Коле", мой голос дрожал. "Это приспособление для того, чтобы ты в ответственный момент не отдёрнула ногу. Колено зафиксировали так, что не шевельнутся", пояснил он. "Эту штуку много лет назад собрал я. Хочешь, расскажу, как всё было?" Он мягко улыбнулся и, не дожидаясь моего ответа, продолжил. "Был у нас повар, мужик косматый и здоровый. Не то что дракон, так человек. Но кто-то у него в родне всё же был носителем нашей крови. Суров был, долгожитель, как маги и драконы. Заведовал не только кухней, но и провизией. И вот попали мы как-то в засаду огневиков. Пока суд да дело, пока обратились, сообразили, с какой стороны нас пламенем поливают, загорелась телега с провизией. А поздняя осень, голод вокруг. В телеге мешки с зерном кукурузы. Мы с врагами биться. А мужик этот в телегу и крике. Она пылает, рядом ни одного мага воды. Кто-то ему орёт: "Прыгай!" А он нет, упёртый. И прямо с небольшого обрыва вниз. Лошади уцелели, телега потухла. Мужик обгорел. Справились мы с теми магами, вытащили его. Всё ничего, но нога была в жутком состоянии. Добрались до своих, зерно сразу сушить. Мужика в лагерь создали. Он его лечить, а тот дёргается, рычит словно дракон, и ни одна настойка не берёт его. В итоге напоили бражкой, притих, а всё одно дёргает ногой. Ну вот тогда я взял две доски и соорудил этот каркас. К нему крепёж, скрутили, зафиксировали. Очнулся наш повар на утро, а уже всё, дело сделано. Хоромал потом долго, но всё меня благодарил. Рубцы и шрамы остались, конечно, но для мужчины это пустяк. Валенса со временем и их подправил. но до конца его уже жена долечивала. Он женился или был женат? Из-за ширмы выглянула Таля. Женился, охотно ответил Коля. Тут тоже история забавная. Было нас 10, отправились разведать, где маги обоз провозият с пленными. Вроде наводку дали, но конкретики никакой. 3 дня просидели в роще в траншее, голодные и грязные, сил уже никаких. Они едут телеги и всё тут. И жена откуда? Снова подала голос сестра. Мой дракон рассмеялся. А вот оттуда сидим, значит, по ямам. И есть хочется, запасов провизии нет. Ну и послали мы единственного человека среди нас в местную деревню, того самого повара Хромова. Ждём, день его нет, 2. Тут уже хоть кору жуй. И вдруг над нашей ямой появляется женщина, крупная такая, кровь с молоком, с вилами. Кто тут среди вас орм говорит? Я торопел, но признался, что мол я, Она а на мне обоз по северной дороге завтра двинется, лагерь у магов в часе отсюда. А ваш мужик, что курицу мою загубил в погребе? Как хотите, но без курицы живой не отдам вам его. Идите к магам, у них там живности много. Воруйте, меняйте, что хотите, то и делайте. Вот выдала мне всё это. Вилами потрясла, развернулась и пошла во свояси. Вот так просто, удивилась я. Вот так просто. Мы, наверное, от удивления с открытыми ртами ещё минуты 2 просидели в той траншее, а потом за ней бежать. И мне было так интересно, чем же там всё закончится. Пришлось нападать на отряд магов. Он весело ухмыльнулся. "Нас освобождать наших пленных, и курицы идти к ней на поклон за нашим поваром". Да обманывает он. Валенса вышел из-за ширмы. Они к ней ринули, сигната освобождать, а баба-то сама маг, да не простой, а с растениями на ты. Они к ней в сад, а дальше все висели там на ветвях, что гирлянды всем отрядом. Ну что, Лера, вот и все. Кость встала как надо. Сейчас мы встали и все подлечим, перевяжем, и через неделю будем пробовать вставать. Все? Удивилась я. Но как, когда? Когда колебаяками тебе зубы заговаривал? Засмеялась за ширмой сестрица. Но ну, почему байками? нахмурился целитель. Всё правда. Игнат с женой к нам с обозом следующим прибудут. Он повар при отряде нашем и по сей день, женка его за провизией приглядывает. Управляющий у нас в доме будет, кивнул Кале и выпустил мои руки. Она тебе понравится. У неё в руках всё горит: цепкая, справедливая, любого на место поставит и лениться не даст, но в то же время понимает, кто перед ней стоит. У них с Гнатом три дочери. Старшую Маршу я тебе в служанки представлю. Она как мать трудолюбивая. Жених у нее воин из моего личного отряда. Все спланировал. Я улыбнулась. Я теперь не просто генерал, моя Лера, а еще и Шиу. Нависнув надо мной, напомнил Кале. Меня заботят люди, что проживают на нашей земле. Но если ты против? Нет, не против. Даже рада. Если уж она одними вилами с тобой справилась, то и здесь всех построит. Я попыталась заглянуть за ширму, но тут же натолкнулась на жесткий взгляд Валенца и легла ровнее. Через несколько минут все убрали, ногу мою высвободили и перебинтовали. Талия с нашим целителем собрали все свои молоточки и удалились. Но ну, так стоило бояться. Кале снова присел рядом со мной и, склонившись, коснулся моих губ своими. Я же обещал, никакой боли больше не будет, моя Алисия. Теперь я буду носить тебя на руках. Ты вся в моей власти. И что же ты будешь со мной делать? Я невинно хлопнула ресничками. М-м, он засмеялся. Самые ужасные, просто возмутительные вещи. Я буду тебя любить, баловать, дарить тебе драгоценности, наряды. А ещё я решил разбить за южной стеной огромный фруктовый сад. Зачем? Причин много, но главное, Нашим детям нужно будет где-то бегать и устраивать шалаш, и пусть это будет не ущелье и поваленное дерево, а что-то намного лучше. Наши дети, потянувшись, я обняла его за шею и притянула к себе. О, да. Он поиграл бровями. Как только ты оправишься, я займусь этим делом. Это тоже не обсуждается. Он сверкнул горящими зелёным магическим пламенем очами и впился долгим поцелуем. В моей губы. 10 лет спустя. Стоя на балконе второго этажа, я наблюдала, как Таля носится среди цветущей вишни за своей младшей неугомонной дочуркой. Мелкая ей глаза с длинными светлыми, как у папы волосами, собранными в два высоких хвоста, хохоча задирала подол голубого платьца и петляла вокруг высоких кустов, изводя маму. Ей давно пора было спать, но она упорно пыталась поспеть за старшими сёстрами и братьями. ебо участвовать во всех их шалостях с упорством быка она пробиралась через малину цепляясь за колючие ветки ей бы не водным магом родиться а огненным хотя талья вон тоже целитель а характер на трёх огневиков понятно в кого малышка уродилась я рассмеялась наконец сестра поймала своё светловолосое растрёпанное сокровище и потащила в замок прямо над её головой зависло небольшое дождевое облачко поливая бедную талью Малышка сдаваться не желала. Но мгновение, и над Таллей снова стало солнечно. Она тропинку вышел смеющийся Ивар. Пригрозив пальцем своему неугомонному чаду, он обнял изрядно уставшую и намоченную жену и поцеловал успокаивая. Подхватив младшенькую на руки, уже сам потащил её готовиться к обеденному сну. Талия была спасена. Их замок раскинулся на противоположном берегу реки, там, где когда-то была небольшая деревня Драконов. Теперь с террасы северной башни можно было увидеть огромное каменное сооружение. Красивое, величественное, но совсем не громоздкое. А вокруг многочисленные деревеньки, сады, распаханные поля. Люди охотно приезжали сюда, селились, обживались, работали, растили детей, земли процветали. А о войне уже мало кто вспоминал. Всё встало на круги своя и закрутилось с новой силой. Я так понимаю, обедать мы так никого не загоним. Критес вошёл на небольшой балкон и остановился рядом, обняв меня за плечи. Может, хоть яблоками перекусят? Зелёными? Я вопросительно взглянула на него. Деревья только цвет скинули. Где там яблоки? "Беда", он тяжело вздохнул. "И как быть?" "Я уже звала", призналась я. "Не послушались". Почесав подбородок, он ослабил модный на шейный платок, покрутил головой и, не обнаружив никого, прислушался. Детский смех слышался откуда-то сбоку. Критез перегнулся через перила и быстро нашел взглядом своих семилетних двойняшек: мальчика и девочку. Мои племянники пошли в него. Такие же черноволосые и хитрюющие, но добрые и избалованные мамой. Притаившись за кустами смородины, они искренне полагали, что мы их не видим. Брат усмехнулся и покачал головой. Критес женился через 2 года после того, как отбыл в столицу. Его избранницей стала скромная девушка, единственная дочь не крупного на тот момент торговца овощами. Поначалу я была искренне уверена, что брат и там нашёл свою выгоду, ворчала на него, но как только они прибыли к нам в гости, эти мысли оставили меня. Критес действительно любил свою скромную, стеснительную жену. Всячески продавливал интересы её отца, и как выяснилось, Выгоду там имела, и именно семья невесты. Еще через год брат стал отцом. Это окончательно изменило его в лучшую сторону. Он стал приезжать намного чаще, всегда с семьей. Наконец нашел общий язык с Кале и наладил дружбу с Иваром. И все у него ладилось. Все задумки воплощались в жизнь. Карьера шла в гору. Единственное, как он сам говорил, чего ему не хватало для полного счастья, это еще одного малыша, потому как он свято верил, детей. Много не бывает. Ты про близняшек выяснял? Тихо поинтересовалась я. А что там выяснять? Он развел руками. Все там как всегда. Хотя Софира родила третьего сына. Муж ее возит картофель к моему тестю на продажу. Он у него качественный, не портенный. Живут хорошо, не ругаются. Тихо там все и спокойно. Юола? Он усмехнулся. Что? Насторожилась я. родила пятую дочь критес оскалился в недобром смехе своя кровь заявила что пока не будет мальчика она ей продыху не даст перевоспитывает её славная женщина в ежовых рукавах держит та и не пискнет но пять девочек подряд это уже шутка богов не иначе у них тоже достаток муж её в нашу лавку мяса свозит хороший мужик настоящий крестьянин крепкий суровый нормально всё у них так как и должно быть Толпа нашей дедвары проскочила мимо балкона и скрылась в зарослях за малиной. Надо звать отца дракона, Критез засмеялся и покачал головой. Нашего авторитета там уже недостаточно. Словно услышав его, на тропинку вышел мой супруг, остановился и зорко осмотрел территорию сада. Быстро определив, где ребятня, он зашагал туда. Грозный рык. И из кустов выскочил сначала наш старший сын. За ними наши две дочурки после пострелята Критесса и замыкал всё это безобразие старший сын Талии и Ивора. Он не спешил, а важно вышагивал по дорожке с самым невозмутимым видом. Весь в отца, засмеялся брат. Да, Ивор в меня тяуре. я закивала и счастливо выдохнула. Ну что, сестрёнка? Критесс развернул меня в сторону выхода с террасы. Раз грозный дракон решил нашу проблему. То пойдем к семейному столу. Я привез вкуснейшую красную рыбу, твою любимую. Ты и меня боловать начинаешь. Я просто хочу быть тебе хорошим, любимым братом. Обняв, он повел меня в малую гостиную, где уже шумела вся наша огромная семья Орм Стейн Матей, настоящая дружная семья.